Глава 1. Жил-был в середине шестидесятых годов двадцатого века человек, старающийся быть как все. Под этим он подразумевал быть раз и навсегда женатым и ни в коем случае не походить на своих предков, чья любовная жизнь была чрезвычайно бурной, разнообразной и мучительной. Дабы привести в исполнение сей незаурядный замысел, он окружил свой брак надежными мерами предосторожности. Бесповоротно порвался своим отцом, боясь заразиться от него, не читал романов, кино смотрел редко. Избегая риска, Стороной обходил места, навевающие мысли об отъезде, книжные магазины, специализирующиеся на продаже книг с морской тематикой, антикваров, торгующих экзотическими ценностями, бельевые лавки. Никакая географическая карта не украшала его жилья. В главные свои союзники он избрал профессию садовника, создателя ландшафтов и она стала для него заводиком, ежедневно вырабатывающим стимулы к оседлой жизни. Призвание он ощутил в себе очень рано, в возрасте 14 лет. В тот день, когда на его глазах взрослые рвали друг друга на части из-за очередной постельной истории, чтобы не слышать их голосов, не видеть слез, он отправился в парк того города, где жил тогда Биорица. В парке с его пустынными аллеями, воздухом, окрашенным лучами заходящего солнца в розовые тона, ему открылась очевидная, неоспоримая истина. Растениям стыдно за людей. Они тоже появляются на свет, живут и умирают. У них тоже свои радости и невзгоды. Но они не считают возможным призывать небо в свидетелей и отравлять атмосферу стенаниями и проклятиями. С них довольно того, что они живут. Жизнь растений также разнообразна, оживленна и полна тревог, как и человеческая. Однако подает нам пример благопристойности и терпеливого молчания. С этого дня он оставил футбольное сражение ради крошечного куска земли, заросшего бурьяном, чем вызвал презрение со стороны приятелей. На луковицы цветов и семена променял Александра Дюма со всеми его мушкетерами и углубился в каталоге растений. Настольной книгой, которую он читал на ночь, стал древний фолиант, подаренный дедушкой на поприще сельскохозяйственных работ и землепашества. Его автор — Оливье Дессерр пережив жесточайшие гражданские смуты XVI века, возвращал Франции вкус к мирной жизни посредством любви к земле. Трудно вообразить что-либо более навевающее сон, чем страницы, посвященные сезонным полевым работам или уходу за птичником. Двадцать шесть лет спустя Наш герой мог лишь поздравить себя с тем, что его выбор пал на ботанику. Но при условии никогда не оставаться наедине с незнакомкой, особенно по весне, когда все наливается соками, и летом, когда от пота липнут к тело платья из набивной ткани. В остальном садоводство было лучшим сообщником брачных усов Таким был этот человек, как все, в день святого Сильвестра 1964 года, довольный своей судьбой и гордый своими успехами. Примечание. День святого Сильвестра, 31 декабря. Конец примечания. «Вне пошел пятый десяток. Наступает пора зрелости». Брак мой уже три года назад переступил черту семилетия, то есть опасного момента. Безумие моих предков отныне не властно надо мной. Я не стану подобно им скакать с одного края планеты на другой. Не стану шалеть от вида сногсшибательных красоток. Хоть один из габриэли будет вести достойное существование. Думая так, он слегка прихлопывал рукой по воздуху, словно отгоняя зловредных предков. «Поздно, друзья мои! Я от вас ушел! Ищите другого, чтобы передать свои гены!» Чинномерно отпраздновали наступление Нового года, в кругу близких друзей и их изрядно размалеванных жен с кроликом по-королевски, под Далилу и Пресли С поцелуем под елкой больше, собственно, добавить нечего. Настоящая жизнь началась со следующего дня. Наш герой не любил новогоднего праздника. С самого утра первого января, приходя в себя после ночных возлияний и глядя, как сквозь занавески в спальню просачивается грязноватый свет, он чувствовал в атмосфере нечто тревожное — искушающее, какую-то неясную, но весьма ощутимую угрозу. Не дожидаясь, пока им овладеет тоска, он вставал и одевался. Жена спала, улыбаясь во сне и сжав кулачки, как дети, которых, возможно, она однажды понесет. Габриэль подметил, что она не так любила сами праздники, как воспоминания о них. Чем дальше был праздник, тем больше ей представлялось, что она была счастлива на нем. Он целовал ее в лоб и отправлялся бродить по городу до самого вечера. Возвращаясь, он заставал ее за обжигающим чаем. Это был ее новогодний ритуал. Он изнурял себя прогулкой, она с пробуждения до отхода ко сну пила чай. У каждого был свой способ сопротивляться первоянварскому выпадению из размеренной жизни. Было ли это плодом его больного воображения? Но в то утро, 1 января 1965 года, Париж показался ему то ли портом, то ли вокзалом. Тротуары превратились в платформы и причалы, а прохожие — в путешественников, готовящихся к дальнему плаванию. Вон та женщина, под предлогом покупки хлеба, вышедшая из дому на улице Линна, явно оставила своих домочадцев. А это такси на улице Жоффроа-Сент-Илер. Не было надобности Открывать забившие его чемоданы и сундуки, чтобы удостовериться, оно бесповоротно держало путь на юг. И ведь неспроста, прислонившись спиной к фонтану Кювье, читал Клошар Паризьен-Леберре, да еще страницу вакансий, явно чтобы уже с завтрашнего дня покончить с шатким и низким положением, которое ему стало не Примечание. Паризьен Леберре, освобожденный парижанин. А что это за белый силуэт, маячивший на балконе седьмого этажа клиники лос -Апет? Верно, больной, измученный недугом и решивший до наступления вечера прыгнуть вниз, только бы не волочить жалкое существование до следующего Нового года. Габриэлю вдруг открылась польза сочельников. Напивается вовсе не для того, чтобы отпраздновать наступление Нового года, а чтобы заглушить в душе дурные голоса, нашептывающие одно и то же. А что, если воспользоваться этим днем и все изменить? Первый день Нового года губителен для морали. Папе Римскому стоит заняться этим вопросом, реформировать календарь, упразднить месяцы и годы. Оставить следует лишь дни. От этого выиграет семья. В лихорадочном состоянии, с трясущимися руками и струящимся по вискам потом, Габриэль толкнул решетчатую калитку ботанического сада. Прежде будучи студентом, он много времени проводил на этом чудесном островке посреди Парижа. Ковчег, плывущий в городском Гризайле, был гораздо полнее, чем Ноев, поскольку к животным, ведущим свое начало от сотворения мира, собранным в музеуме от амебы до голубого кита, добавлялись еще и растения от компантула... «Рапункулойдес» до гигантского кедра, посаженного в 1734 году, чье семя было подарено Бернару де Жусье английским врачом Коллинсоном. Примечание. гризаль живопись, выполненная оттенками одного цвета, обычно серого или коричневого. «Жусье Бернар» — годы жизни 1699-1777, из знаменитого французского рода, давшего Франции ботаников и врачей, был профессором ботаники в Королевском саду Версаля, привез из Англии два ливанских кедра, один из которых и поныне растет в Парижском ботаническом саду. Конец примечания. Вместо того, чтобы, как и прежде, отправиться в оранжерею и предаться там своим думам, он, повинуясь некой силе, побрел в то утро к галереи эволюции. Но что это была за сила? Не сам ли Создатель изменил его обычный путь? Не судьба ли светское обличие Всевышнего? Не случай ли... Излюбленное объяснение ленивцев. Или же потребность Габриэля отыскать истоки истории жизни, ведь он ощущал, как его собственная жизнь задыхалась в рамках, в которые он ее втиснул. А может, просто холода? установившееся в начале 1965 года, пронизывающее до костей, обжигающее горло, заставляющее тело сотрясаться в гротескных и необоримых конвульсиях и толкающее любое разумное существо искать убежище в первом хоть сколько-нибудь обогреваемом помещении. Судный час наступит много позднее. Тогда и будет установлена роль и мера ответственности каждого, а также найдены смягчающие вину обстоятельства. Теперь корабль Габриэля только отчаливает от берега, всё только начинается.